Глава 116. Время тянулось бесконечно. Сидя у стены коридора, Шарко слышал гул вертолёта и выстрелы вот уже 10 минут. Пули, казалось, летели отовсюду, лопались стёкла, люди кричали. Вдобавок, Козю не связывался с ним по телефону, вероятно, он тоже попал под огонь. Друг друга убивали в нескольких метрах над ним, а он чувствовал себя слепым и бессильным зрителем. чудовищной драмы. Он сидел неподвижный, безмолвный. Гнев и страх переполняли его. Он всегда думал, что они имеют дело с одним человеком, а между тем людей в чёрном было целое войско. Имя им Легион. Каждый из этих монстров наверняка сеял зло на свой манер, в своей стране, в свою эпоху. Франк понял, что страница даркнета, где перечислялись даты с 1963 по сегодняшний день, была лишь компиляцией подвигов их всех. Одна чёрная волна негатива была их общим двигателем, и они естественным образом сблизились, как частицы, которые притягиваются и в конечном счёте соединяются, где бы они ни находились. Интернет, потом даркнет им в этом помогли. Они собрались в гетто, построили роскошные дома, чтобы множить там свои преступления в ещё большем масштабе. Вдруг Шаркол услышал звук совсем близко, слева, как будто бутылка покатилась по плиточному полу. Сердце его чуть не выскочило из груди, звук шёл из лаборатории. Он бесшумно поднялся, прижимаясь к стене, затаив дыхание. Неоновая лампа над ним зловеще гудела. Кто-то был в подвале, хотя единственным выходом был лифт, а полицейские тщательно обыскали каждый уголок. Фрэнк сделал несколько неслышных шагов. От того, что он увидел, подойдя к дверям лаборатории, его качнуло. Джош Рональд Саваш стоял на коленях, опираясь ладонями в пол. Голова его раскачивалась вправо-влево. морщись, он ухитрился встать, опёрся о стену, согнувшись и поднял глаза. Он сжал губы, увидев Шарко, который стоял прямо перед ним. Зрачки его сузились. "Я хотя бы попытался", с трудом выговорил он по-французски. Он глубоко со свистом вдохнул и надолго закашлялся. Шарко стоял перед ним неподвижно. Вы были мертвы? Саваж отдышался, держась за сердце и указал подбородком на разноцветные пробирки, стоявшие за стеклённым шкафу. Я хотел последнюю шутку. Вы даже не представляете всего, что можно делать с ядами, особенно с ядом определённого вида угря. Дозировка, разумеется, 1 миллионная литра. Он снова закашлялся. Достаточно чуть превысить дозу, и состояние клинической смерти после приёма превращается в настоящую биологическую смерть. Я принял яд, когда услышал вас в лифте, надеясь потом ускользнуть от вашего бдительного ока, но, похоже, я ошибся. Вы здесь, передо мной. Вы опять и снова вы. Он окинул Шарко своим ледяным взглядом. Давненько уже вы попадаетесь на моём пути. Вы упорный, кримень, а не человек. Как, кстати, поживает ваш друг, молодой капитан полиции Беланже? Саваш не выказывал никакого страха, ни малейшего признака слабости. Он хотел нагнуться, чтобы поднять свою шляпу, но Франк наступил на фетр ногой. Всё кончено, Саваш. Ваша великая мечта о разрушении не осуществится. Саваш сумел улыбнуться. Ряд зубов появился над сидеющей бородкой постриженной кара. Ничего не кончено. Наоборот. Послушайте, там наверху эти люди не боятся смерти, потому что они знают, что работа сделана. Сеяно посеяно, это главное. Скоро придут новые люди в чёрном. Друзья из второго круга, способные пойти дальше, принять эстафету, как мог это сделать РВ Кремье. Они воссоздадут структуры подобные тамбору где-нибудь ещё в мире. Новые технологии, современные средства связи сближают нас. Вам никогда нас не победить. Вы можете убить нас, но не наши знания и не нашу волю. Он сделал круговое движение рукой. Что вы сделаете? Запрёте меня. Теремная решётка ничего не изменит. В тюрьмах много слабых и неустойчивых людей, вы знаете? Думаю, мне там будет хорошо, не в пример вам и иже с вами. Нет. Вы Никогда не будете в безопасности. Пули вдруг перестали свистеть. Цаваш выпятил грудь, нагнулся и дёрнул свою шляпу, зажатую под подошвой шарко. Он наклонил голову. Полностью лейтенант Франк Шарко. Будьте хоть немного джентльменом. Прошу вас. Мы же с вами цивилизованные люди, не правда ли? Шарко стоял неподвижно, нависая над саважем. Пламя бушевало в нём, и горькая память об этих последних годах, за которые он столько у них украл, у него и у Люси всплыла на поверхность. Он глубоко вдохнул, полузакрыв глаза и почувствовал, как мощная волна поднимается из самой глубины его существа. Его кулаки разжались, и выдохнув, он убрал ногу. Саваж снова улыбнулся, выпрямился и отряхнул шляпу. В мгновение ока сыщик прижал его к стене и сдавил горло. Вы нецивилизованный человек. Франк душил его изо всех сил, оторвав от пола. Глаза Саважа закатились. Он выронил шляпу, пытаясь что-то сказать, но только нечленораздельный звук вырвался из его горла. Его пальцы вцепились в запястья Шарко. Чье лицо было в 2 сантиметрах от лица саважа. Толстая вена выступила у него на лбу. Он смотрел, как жизнь медленно покидает его противника, поймал его последний вздох и сжимал ещё долго. Унеси моё лицо с собой, ват, саваж. Потом он бросил его на пол, как простой мешок с цементом. Шарко тяжело дышал. Плечи его поднимались при каждом вздохе. Он посмотрел на свои раскрытые дрожащие руки, потом закрыл глаза и мало-помалу успокоился. После этого он вытащил тело на середину комнаты, в точности туда, где нашёл его. Он знал, что следы удушения обнаружатся при вскрытии, в частности из-за переломов подъязычной кости. Но его никто не заподозрит. Трое бразильских полицейских подтвердят, что Саваж был уже мёртв, когда они его обнаружили. Шаркон не знал, сколько прошло времени. Он помнил только, что сидел у стены лицом к лифту, когда двери открылись и первым вышел Козю. Ещё он помнил, что лейтенант протянул ему руку, чтобы помочь подняться, и сообщил, что всё кончено. Людей в чёрном больше не существовало.